Глава 21. Дейзи Фицпатрик внимательно выслушала меня, попыхивая своей трубкой, а потом принялась натягивать на себя плащ. Хорошо, что вы пришли ко мне, леди Миранда. Дамы из плюща и клевера никогда не бросали людей в беде. Возвращайтесь в дом Пеги Будби, а я соберу женщин. Мы разошлись в разные стороны. Дейзи помчалась к жене мясника, а я пошла тем же путем обратно. Экипаж герцога находился в том же месте, и я едва заметно улыбнулась, наблюдая, как он раздраженно меряет шагами тротуар. Конюх ремонтировал колесо, но, судя по масштабу трагедии, вопрос грозил разрешиться не так быстро. «Леди Миранда», — услышала я голос герцога и медленно повернулась. «Да». «Вы направляетесь к той должнице, о которой говорили?» Эммет перешел дорогу, хмуря свои красивые брови. «Всё верно. Сейчас туда придут остальные женщины корндберри и мы решим, что делать с детьми», — ответила я, не понимая, чего он от меня хочет. «Я хочу пойти с вами», — неожиданно сказал герцог, но потом Кашлянув добавил. «Пока Конюх ремонтирует экипаж, у меня уйма времени». «Ах, ну да». Я окинула его насмешливым взглядом. Пойдемте. Может узнаете что-то новое для себя? Мы не спеша пошли к бедному кварталу, и между нами царило неловкое молчание. Прошу прощения, леди Миранда. Эммет нарушил молчание первым. Что вы говорили о невыплаченном жаловании слугам из Золотой Рощи? Вы не знали, что ваша прислуга не получала жалования? Удивилась я но, быстро взглянув на него, поняла, что он действительно ничего не знал. «Верно, это какая-то ошибка. Если позволите, я разберусь с этим», — предложил он. «Я некоторое время был за границей и не знаю, что досталось мне в наследство. Как вам будет угодно? Мне было интересно, как он собирается с этим разобраться. Надеюсь, что у вас все получится». Он хотел что-то сказать в ответ, — но мы уже подошли к дому Пегги Будби. Мы пришли. Я указала ему на открытую дверь, откуда доносились довольно неприятные для герцогского носа запахи. Сырости, сажи и вечного специфического амбре готовящейся капусты, еды бедняков. Но нужно было отдать ему должное. Молодой герцог и глазом не повел, перешагнув порог непрезентабельного жилища. Дети Пегги испуганно уставились на него, открыв рты, словно птенцы. Вряд ли им когда-то доводилось видеть таких великосветских джентльменов в своем доме. Флойд Барчем поднялся и поклонился Эмиту «Это мой управляющий», — представила я ему мужчину, — «мистер Барчем». Герцог внимательно посмотрел на его культю, но ничего не сказал, лишь легонько кивнул в ответ. Потом он подошел к детям и дал каждому по шиллингу, отчего глаза бедняжек стали еще больше. «Вы любите свою матушку? Не обижает ли она вас?» «Нет, сэр», — в один голос ответили дети, а потом девочка лет десяти, чуть не плача, поинтересовалась. «Она больше не вернется к нам? Ее посадили в тюрьму до конца жизни?» «Думаю, мы сможем с этим что-то сделать», — герцог растерянно смотрел на нее. Я поговорю со сквайром Но я не была сражена его внезапным великодушием. Было видно, что этот юнец никогда не сталкивался с проблемами простого народа, и это всего лишь шок от того, что он увидел. Что значит вы поговорите со сквайром? прошипела я стараясь, чтобы дети меня не слышали. Вы герцог вы можете приказать, чтобы бедную женщину отпустили. «Я не могу приказать», — прошипел он в ответ. «Суд есть суд, и он должен быть справедливым». «Что?» — воскликнула я, а потом мило улыбнулась детям. «Мы с его светлостью на минутку выйдем на улицу. Побудьте с мистером Барчимом». Эммет стрельнул в меня злым взглядом, но вышел из дома. «Что такое, леди Миранда?» У вас такое лицо, словно я сказал нечто предусудительное. Герцог угрожающий навис надо мной. Но меня такими закидонами уж точно не напугаешь. Я и сама была не дюймовочка. Как женщина могла отдать долг, если у нее нет работы? Если она еле сводит концы с концами? Но зачем она брала в долг? Эммет потемнел от гнева. Она сама загнала себя в ловушку. «А что бы делали вы, если бы ваши дети испытывали муки голода?» Я тоже уставилась на него злым взглядом. «Хотя, как вы можете судить, о чем не имеете ни малейшего представления? У вас нет ни детей, ни нужды». «Вы намеренно все искажаете». Герцог гневался, и это было видно потому, как он жестко выговаривал слова. «Эта женщина могла прийти в Мэрифорд и рассказать о своей беде». «Вы действительно так наивны или притворяетесь?» Не сдержалась я. «Посмотрите вокруг. Неужели вы думаете, что все эти люди живут в таких условиях только потому, что им лень трудиться? А вот я скажу вам, почему это происходит. Вашему семейству абсолютно наплевать на бедняков. Плевать, как они добывают себе кусок хлеба. Плевать, сколько их умирает за год, месяц, неделю. Вот только вы, леди Миранда... Ничуть не побрезговали связать свою судьбу с человеком из такого ужасного семейства. Процедил герцог, став белым как мел. Или на тот момент вас интересовали не бедняки, а богатство моего брата? Кровь бросилась мне в лицо, и я сама не поняла, как ударила его. Пощечина прозвучала, будто выстрел на пустой улице. После секундного замешательства Эммет вежливо поклонился мне, и холодным голосом произнес: «Прошу простить меня, леди Миранда. Мне нужно идти. Наверное, конюх уже починил экипаж». Герцог обошел меня и быстрым шагом направился вверх по тротуару. Чего я так взъелась на него? Ведь если рассуждать логически, он прав. Я не знала, какой была настоящая Миранда, по каким причинам она вышла замуж за Уиллоу, что происходило между ними, настоящее чувство или... Девушка просто имела меркантильные планы. Герцог действительно видел во мне странную девицу, которая появилась из ниоткуда и вела себя вызывающе. Он имел право задавать мне вопросы. Но ответов я на них, увы, не знала. Но как бы оно ни было, вины всего герцогского семейства никто не умолял. Я другой человек, а не Миранда Хардман. А значит, история этого городка пошла по другому витку. «Леди Миранда! Леди!» Задыхающийся голос прозвучал где-то за моей спиной, и я обернулась. Это бежали, поднимая пыль своими юбками дамы из плюща и клевера. Дейзи Фицпатрик махала мне одной рукой, а другой держалась за сердце. Остальные были тоже взволнованы. У хозяйки чайного магазина, Марии Фордсон, очки съехали на кончик носа и перекосились. Джулия Педдинстон успела накрасить только верхнюю губу. Барбара Брикс не надела чепец, и теперь ее густые волосы, взбитые ветром, казались гнездом. Даже Карен Ландертон, ангел во плоти, забыла снять домашние туфли. Где бедняжки? Мы готовы взять свои дома по ребенку, пока Пегги не вернется из тюрьмы. Выдохнула Дейзи, упираясь руками в колени. Но потом она выпрямилась и, подняв руку вверх, громко произнесла. «Пусть закинет нас судьба, хоть на юг, хоть на север! Все равно мы навсегда плющик-левер, плющик-левер!» Остальные женщины проскандировали это вместе с ней, а мне захотелось смеяться. Ну не чудо ли? Вскоре из дома потянулась вереница женщин и детей, держащихся за их руки. Ребята были растерянными, напуганными, но это был лучший выход из положения. Флойд Барчем закрыл дверь на ключ, и мы отправились в золотую рощу, испытывая некое облегчение. Сегодня ни одна детская душа не будет страдать от голода у холодного очага.